Розмари Садклифф. Орел 9 го Легиона. Глава 1. Пограничная крепость. От Фосфея на запад, в сторону иски Думнониев, пошла обыкновенная британская дорога с колеей. Слегка расширенная, кое-как вымощенная, в самых разъезженных местах схваченная бревнами. Но в остальном мало изменившаяся с прежних пор. Она велась между холмами, уходила вглубь, вторгаясь в дикие необжитые края. Дорога была оживленной, кто только не ступал по ней на ее веку. Торговцы верхом на лошадях, везшие в дорожных вьюках бронзовое оружие и необработанный желтый янтарь. Сельские жители, перегонявшие из деревни в деревню косматых коров или тощих свиней. Изредка группы рыжеволосых варваров с Дальнего Запада. Даже бродячие орфисты и знахари, лечащие глазные болезни. А то и легконогий охотник в сопровождении громадных овчарок. Время от времени появлялся фургон доставлявший продовольствие римским гарнизонам. Всех перевидала дорога, в том числе и римские когорты, перед которыми расступались все остальные путешествующие. Сегодня по дороге двигалась вспомогательная когорта в нагрудниках из кожи. Она шла мирным легионерским шагом, позволяющим делать по 20 миль в день от иски до Иски Думнониев. Новый гарнизон спешил на смену старому. Они шагали вперед, и дорога то выходила на гать, лежавшую между сырым болотом, и пустынным горизонтом, то ныряла в густой лес, где местные жители охотились на кабанов, а то выводила на открытое Нагорье, где гулял ветер, и росли дрог да колючий кустарник. Так, ни разу не сбившись шага, без единого привала шла маршем центурия за центурией. Солнце освещало знамя, которое несли впереди, а позади тучей клубилась поднятая пыль, окутывая вьючный обоз». Колонну возглавлял старший Центурион, командир Когорты. Гордость, светившаяся на его лице, говорила о том, что он командует Когортой впервые. А гордиться, как он решил давно и бесповоротно, было чем. Шесть сотен светловолосых великанов, набранных из племен Верхней Галии, от природы, наделенных азартом Барса, в результате долгой муштры превратились в лучшую, по его мнению, вспомогательную Когорту, какую когда-либо предавали Второму Легиону горту присоединили совсем недавно, солдаты еще не имели случая проявить себя в бою. На древке знамени не было еще никаких знаков почестей, ни позолоченного лаврового венка, ни венца победителя. Почести еще предстояло завоевать, и не исключено, что именно под его командованием. Командир являл собой полную противоположность солдатам, римлянин до кончиков ногтей, сухощавый, мускулистый, смуглый, в отличие от широкостных и светлокожих легионеров. В его оливково-смуглом лице не было ни одной мягкой черты, оно было бы резким и суровым, если бы не насмешливые морщинки вокруг глаз и урта. Между прямыми черными бровями виднелся маленький выпуклый шрам, знак того, что он выдержал испытания и достиг ступени ворона Митры. Еще год назад центурион Марк Флавий Аквила и отношения не имел к легионам до да легионерам. Первые 10 лет он тихо прожил вместе с матерью в родовом поместье недалеко от Клузия пока отец его нес службу в Иудее, в Египте и здесь, в Британии. Они с матерью собирались уже ехать к отцу сюда, но незадолго до поездки в Британии взбунтовали северные племена, и легион его отца, девятый испанский, отправился усмирять их, да так и не вернулся назад. Мать его в скором времени умерла, и, повинуясь ее желанию, он перебрался в Рим к своей тете, довольно глупой женщине, чей муж, тучный римский чиновник, до противности кичился своим богатством. Марк терпеть его не мог, и чиновник платил ему тем же. На все они смотрели разными глазами. Марк принадлежал к роду потомственных военных и сословия всадников. К одному из тех семейств, которые, в отличие от прочих, отказавшихся от своей профессии и занявшихся торговлей и финансовыми операциями, сохранили свой прежний образ жизни и оставались бедными, но гордыми. Чиновник же происходил из семьи чиновников, и его жизненные принципы были совсем иными, чем у Марка. Ни у того, ни у другого не было ни капли желания понять друг друга. И оба вздохнули с облегчением, когда Марку исполнилось 18, и он получил право просить о должности Центуриона. Сейчас, выступая впереди когорты и щурясь от яркого солнца, Марк даже усмехнулся при воспоминании о том, с какой трогательной радостью прощался с ним толстый чиновник. Хруст, хруст, хруст, мирно раздавалось позади. Он попросился в Британию, хотя это означало службу во вспомогательной когорте, а не в боевой. Потому что там, окончив срок военной службы, осел старший брат отца. Но больше из-за самого отца. Если когда-нибудь и станет что-то известно о пропавшем легионе, то скорее всего в Британии. И вдруг Дамарку самому удастся разыскать его следы. Он поймал себя на том, что шагая по дороге в иску Думнониев, в медовых лучах заходящего солнца, он постоянно думает об отце. Он живо помнил худощавого смуглого человека с веселыми морщинками в углах глаз, который время от времени наезжал домой и учил Марка удить рыбу, играть в игру, сколько пальцев и метать копье. Особенно ярко ему запомнился последний приезд отца. Его только что назначили командиром первой когорты испанского легиона, а это означало, что он становится хранителем орла и кем-то вроде помощника командира легиона. Отец ликовал, точно мальчишка, но у матери был встревожный вид, как будто она знала наперед. «Чтобы это был любой другой легион!» – воскликнула она тогда. «Ты сам мне говорил, у испанского дурная слава!» А отец ответил. «А я бы не взял никакой другой, если бы и мог выбирать. Впервые я получил под команду когорту именно в испанском. А в какой легион попадешь сначала, тот и останется у тебя в сердце. И все равно, какая у него слава – дурная или добрая. Теперь, когда я стану командиром первой когорты, мне может и удастся поправить его репутацию». И он со смехом обернулся к сынишке. Скоро придет и твой черед. Испанскому легиону выпали на долю черные дни, но мы с тобой сделаем из него толк. Мысленно перенесясь на несколько лет назад, Марк вдруг припомнил, что глаза у отца тогда горели особенно ярко, как горят они у воинов перед боем. И еще. Солнечный луч вдруг упал на большой с трещинкой изумруд, который отец всегда носил на пальце, и высек из камня зеленый огонь. Забавно, как всплывают в памяти такие детали. Казалось бы, мелочи, а чем-то они важны человеку. Хруст, хруст, хруст, мирно раздавалось позади. Хорошо бы дядя Аквелла походил на своего брата, отца Марка. дядя он пока не видел. После строевой муштры он прибыл в Британию поздней осенью, в слякоть, под мокрым снегом, и его прямиком послали в Иску. Ну а от дяди он получил несколько неопределенное приглашение провести отпуск у него, в Калеве, когда дело дойдет до отпуска. Так что хорошо бы дядя походить на своего брата. Хотя едва ли им приведется много встречаться. Пройдет немного лет и Марка, вероятно, переведут служить в другую провинцию. Ведь Центурион и Когорт редко продвигаются по службе, оставаясь в одном и том же легионе. Продвижение по службе. От теперешнего звания до его отца, то есть до командира первой Когорты, а дальше что? Для большинства на этом карьера заканчивается, но для отдельных выдающихся личностей, которые шли дальше, как, например, собирается сделать Марк, пути расходились. Можно стать комендантом крепости, как когда-то дядя Аквилла, а можно, послужив в претарианской гвардии, попытаться получить под команду легион. Командир легиона почти всегда находится в звании сенатора, не имея за плечами никакого военного опыта, кроме годичной службы в качестве трибуна в пору юности. Однако, по давней традиции, два египетских легиона составляют исключение из правила. Ими командуют профессионалы, и именно египетский легион был сияющей мечтой Марка, сколько он себя помнил. Но в один прекрасный день, когда он покончит с легионерской службой, завоюет себе имя и станет префектом египетского легиона, он вернется домой, в Итрусские холмы, и выкупит старое родительское поместье, которое безжалостно продал толстый чиновник, чтобы возместить потраченное на Марка. Марк ощутил буквально физическую боль в сердце, вспомнив на мгновение залитый солнцем двор, весь в дрожащих тенях от голубиных крыльев, и дикую оливу в центре раздваивавшегося здесь речного потока. На корнях этой оливы он однажды нашел нарост, напоминающий по форме птичку. Он отрезал нарост новым ножом, подарок отца, и с большим увлечением целый вечер прилежно обрабатывал его, вырезая на нем перышки. Птичка цела до сих пор. Дорога плавно пошла на подъем, и вдруг впереди открылась иска Думнониев и Красная гора, увенчанная крепостью. Черный силуэт на фоне вечернего неба. Марк рывком вернулся к действительности. Поместье в русских холмах подождет, пока он прославится и устанет. Сейчас главное достойно выполнить свой долг на первом пороченном ему посту. Британский городок лежал под южным склоном горы, расползавшиеся в разные стороны скопища соломенных крыш всех цветов, от золотистого, как мед, до черного, как высушенный торф, в зависимости от возраста кровли. Четкие прямые линии римского форума и базилики выглядели в их гуще чужеродными. И над всем висел легкий дым очагов. Дорога пролегала напрямик через город, и поднималась вверх по расчищенному склону к преторианским воротам крепости. То и дело мужчины в валых или шафранно-желтых плащах оборачивались, провожая шагавшую когорту взглядом, в котором читалась скорее настороженность, чем враждебность. Чесались собаки, тощие свиньи рылись в отбросах, в дверных проемах хижин сидели женщины с золотыми или бронзовыми браслетами на очень белых руках, пряли пряжу, либо мололи зерно. Синий дым очагов пился в тихом воздухе, и вкусные запахи готовящейся вечерней трапезы смешивались с острым запахом конского навоза, привычно связывавшимся для Марка со всяким городом Британии. Римского во всем этом было еще мало, несмотря на форум, обстроенный каменными зданиями. «Когда-нибудь здесь появятся прямые улицы», – размышлял Марк, «храмы и бани, и вообще римский образ жизни». Но пока два мира, встретившись в этом месте, существовали не смешиваясь. «Местный город» сбившийся в кучу внутри торфяного крепостного вала, бывшей твердыни бритов, и расхаживавшие по валу взад-вперед римские часовые. Марк из-под козырька шлема оглядывался вокруг, сознавая, что на ближайший год место это станет частью его жизни. Он задрал голову, и там, вверху, на краю торфяного вала, увидел римское знамя, поникшее в неподвижном воздухе. Гребенчатый шлем часового, сверкающий на солнце, и услышал где-то прямо в пылающем небе звук трубы. «Ты принес с собой ясное небо», — проговорил Центурион Квинт Хилларион, стоя у окна в штабном помещении и вглядываясь в темноту. «Но клянусь Геркулесом, не жди, что так будет вечно». «Что, здесь такая плохая погода?» — отозвался Центурион Марк Аквилла, сидевший на столе. «Хуже некуда. Тут, на западе, либо идет дождь, либо Тифон, отец всех зол, напускает туман, и тогда человеку своих ног не видно. да Когда твой год будет подходить к концу, у тебя из ушей вырастут поганки, в точности как у меня. И не только от сырости. А от чего еще? С интересом спросил Марк. Ну, прежде всего от отсутствия компании. Я человек общительный, люблю, чтобы вокруг были приятели. Центурион отвернулся от окна, расслабленно опустился на низкую мягкую скамью и обхватил колени. Дайте мне только отвести войско обратно в иску, и уж я быстро сотру плесень скуки. Собираешься в отпуск? Тот кивнул. «Долгий отпуск. Желанный отпуск среди котлов в Дурине. Там твой дом?» «Да. Мой отец ушел в отставку и поселился в Дурине несколько лет назад. Там, на удивление, отличный цирк и полно жителей. В том числе хорошеньких девушек. Приятное местечко. Особенно, когда возвращаешься из такой глухомани.» Ему вдруг пришла в голову новая мысль. «А что будешь делать ты, когда придет время отпуска? Ведь ты прибыл прямо из дома, тут у тебя никого нет». «У меня есть дядя в Калеве, только я с ним еще не знаком, а на родине меня никто не ждет. Мне там не с кем проводить отпуск». «Отец с матерью умерли?» Сочувствием осведомился Хиларион. «Да. Отец ушел с Девятым Легионом. Вот так штука. Ты хочешь сказать, что он с ним вместе?» «Исчез. Именно». «Да. Худо». Хиларион покрутил головой. «Тут ходили всякие скверные слухи, да и сейчас ходят. орла -то они в самом деле потеряли». Марк мгновенно стал на защиту отца и его легиона. «Раз не вернулся ни один легионер, неудивительно, что не вернулся и орел», – бросил он. «Само собой», – добродушно согласился Хиларион. «Я и не думал хулить твоего отца. Можешь не ощетиниваться, дружище, Марк». Хиларион взглянул на него с широкой дружеской улыбкой, и Марк, который минуту назад жаждал ссоры, тоже невольно заулыбался. Прошло несколько часов с тех пор, как Марк провел свою когорту по грохочущему мосту и ответил на оклик часового Четвертая гальская вспомогательная когорта второго легиона явилась сменить гарнизон. Уже миновал обед в обществе квартирмейстера, хирурга и младших командиров Центурии. Марку вручили ключи от сундучка с солдатским жалованием. В таком небольшом гарнизоне к не полагалось. Последний час они с Хиллерионом занимались в помещении притория канцелярскими делами. Сейчас же, сняв шлемы и выпуклые нагрудники, они наслаждались досугом. В дверной проем была видна почти вся маленькая спальня, узкая ложа с горой ярких местных циновок, полированный дубовый сундук, светильник высоко на голой стене, вот и все. В наружной комнате имелся видавший виды стол, на котором сейчас сидел Марк, складной походный стул, обитая мягким скамья, еще один сундук со служебными документами и безобразной формы бронзовой лампы на подставке. Наступило недолгое молчание. Марк воспользовался этим и огляделся. Аскетичная комнатка, залитая желтым светом лампы, показалась ему очень красивой. С завтрашнего дня она станет его комнатой, но сегодня вечером он тут гость. И он поспешил с виноватой улыбкой обратить взгляд на хозяина, как бы прося извинения за то, что раньше времени осматривает все вокруг хозяйским глазом. Хиларион ухмыльнулся. «Ровно через год тебе здесь все покажется по-другому». «Посмотрим», – отозвался Марк, покачивая ногой, обутая в сандалию, и лениво наблюдая за ее движениями. «А чем тут еще занимаются, кроме выращивания поганок?» «Охота хорошая?» «Вполне. Только охота и может похвастать этот уголок империи. Зимой кабаны и волки, да и оленей в лесу полно. Внизу, в городке, есть несколько охотников, они тебе покажут лес, если освободишь их в этот день от работы. Одному в лес идти, конечно, неразумно». Марк кивнул. «Может быть, у тебя будут какие-нибудь напутствия? Мне эта страна незнакома». Хиларион задумался. «Нет, пожалуй». Но тут же резко выпрямился. «Да, будут, если тебя еще никто не предупреждал. Но никакого отношения к хоть это не имеет. Я говорю о жрецах, странствующих друидах. Если поблизости объявится хоть один друид, или до тебя дойдет лишь глухой слух, что он объявился, хватайся за оружие. Вот тебе мой добрый совет». «Друид?» – озадачно переспросил Марк. «Как же так? Ведь Святоний Паулин, римский полководец, наместник Британии, покончил с ними раз и навсегда, 60 лет назад». Со жрецами в целом, может, и покончил, но отделаться от друидов, разрушив их цитадель, на самом деле не легче, чем уберечься от этих варварских туманов с помощью пальмового зонта. Друиды все равно появляются время от времени, и там, где они появляются, легионеров ждут неприятности. В былые времена они были душой сопротивления бритов, да и нынче, коли поднялась смута в каком-то из племен, можешь прозакладывать сандалии, что за этим стоит святой человек. «Продолжай», — сказал Марк, когда тот замолчал. «Это становится интересным». Видишь ли, дело обстоит так. Они временами подстрекают к священной войне, а такая война – беспощадная штука, и последствия в таком случае их не заботят. Хилларион говорил медленно, будто размышляя вслух. Пограничные племена совсем не такие, как на южном побережье. Те были наполовину латинизированы еще до нашего прихода, а эти – народ дикий и отчаянные храбрецы. Но даже они в большинстве своем поняли, что мы – не какие-то злые демоны. И сообразили, что истребление хотя бы одного гарнизона неизбежно влечет за собой карательную экспедицию. Их хижины и посевы спалят, но прибудет новый гарнизон с более жестоким командиром. Однако стоит поблизости завестись хотя бы одному из святых людей, и все идет прахом. Они уже не соображают, к чему приведет восстание, они вообще перестают соображать. Они угодят своим богам, если выкурят гнездо неверующих, а что будет дальше их не касается. Они отправятся в страну на запад дорогой воинов. А когда уж их довели до такого состояния, жди любой беды. Снаружи в мирной темноте протрубили сигнал второй ночной стражи. Хилларион распрямился и встал со скамьи. «Пожалуй, поздний обход часовых проведем сегодня вместе». Он взял меч и надел перевязь через голову. «Я здесь родился», — добавил он в виде пояснения. «Потому мне и удалось разобраться в их делах». «Я догадался». Марк проверил застежку на своей перевязи. «Очевидно, за время твоей службы жрецы не появлялись?» Нет. Но моего предшественника, как раз перед моим приездом, заварилась порядочная каша. Смутьян от него ускользнул и был таков. Месяца два мы жили как на Везувии, тем более, что хлеб не уродился два года подряд. Но извержение вулкана так и не последовало. Снаружи послышали шаги, за окном замерцал красный свет, и юноши вышли наружу, где их ждал с горящим факелом дежурный центурион. Обменявшись шумным римским приветствием, то есть ударив рукоятью меча о щит, они стали обходить темную крепость по тропе вдоль вала. Часового к часовому, от поста к посту, тихо обмениваясь паролем с часовыми. Наконец они опять очутились в освещенной комнате штаба, где хранился сундучок с солдатским жалованием. И стояло прислоненное к стене знамя. И где между обходами дежурному Центуриону полагалось сидеть всю ночь напролет, положив перед собой на стол обнаженный меч? Марк подумал. С завтрашнего дня мне одному придется следовать за факелом Центуриона, от поста к посту, от казан к конюшням, чтобы удостовериться, что все тихо на границе империи. На другое утро, после того, как закончилась официальная церемония смены гарнизонов, прежний гарнизон отбыл. Марк долго стоял и смотрел, как колонна перешла ров, спустилась с холма, пройдя между теснящимися хижинами городка, чьи соломенная крыша золотила утреннее солнце. Центурия за центурией уходила вдаль по длинной дороге, ведущей в иску. И впереди колонны вспыхивали то золото, то киноварь знамени. Солнце слепило, Марк прищурил глаза и долго следил за этим сверканием, пока оно не растворилось в ярком утреннем свете. Последний погонщик обоза скрылся за пригорком, ритмичный топот от тяжелых сандалей перестал сотрясать воздух, и Марк остался один на один со своей первой самостоятельной службой.